Я искал ее Ледяным ключом Запирал ее Подпирал плечам Запретил ее Выходил за крок Хоронил ее Умирал за двух Серебром покрылся Волос серебром Птица вьюга бьет Серебряным крылом Серебром Покрылся волос серебром Птица вьюга серебряным крылом Я искал ее, где живет закат Потерял ее, пил с ладони яд Заплетал, косая версты до ветра Высыхал слезой, но пришла пора Серебром покрылся волос, серебром, Птица вьюга бьет серебряным крылом, серебром покрылся волос серебром, Птица вьюга бьет серебряным крылом.